Битва. Боже мой. Во что я превратился? Или это всё сон? Ведь прошло-то пару месяцев, а что со мной стало? Крашу дух, бросаю вызовы высшим силам. Я повелеваю энергиями и могу, как волшебник, творить из них всё, что захочу. И что-то вовсе не весело мне от этого. Как же трудно контролировать эмоции. С Аристофаном как-то неправильно все получилось. Я был причиной его обеления. А ведь я должен хранить баланс, а не менять его. Хотя, с другой стороны, он же и был в белой части спектра когда-то давно. Очень давно. И получается, я восстановил эту старую разбалансировку. Так может быть, мое предназначение восстанавливать, а не хранить то, что есть. А этих несчастных пупыгов умотал. так жестоко. Они ведь лишь доставить меня Нуму хотели, а я их драться вынудил. Прошло минут 5 с момента исчезновения Аристафана, мысли унылым ворохом опавших осенних листьев сыпались в измождённую переживаниями душу Артёма. Надо поспать, иначе я свихнусь. Артём встал, машинально отправил кот убиянных пупыгов в варваре. Отклика от неё не последовало. что немного насторожило Артёма. Успокоив себя тем, что она, возможно, ещё спит, ведь было раннее утро, Артём достал из кармана джинсов смартфон, любезно предоставленный кулем для связи. Из уважения к тебе, Артём, я не буду контролировать тебя через тонкий мир. Но мало ли что, ты должен быть на связи со мной. Хитро скривив рот, бормотал куль, когда просил Артёма носить телефон с собой. Присоединил к нему наушники. Идти давил и куля минут десять, и чтобы отвлечься от тоскливых дум, он включил какую-то выбранную наугад радиостанцию. This is Heath's 101 radio station Irvine. Хорошо поставленный мужской голос сообщил Артему позывные радиостанции. It's seven o'clock in the beautiful Californian morning, and we started with the wonderful song of Alan Walker. Faded. Примечание. Перевод на русский. Это радиостанция Hit 101 Irvine. Сейчас 7 часов прекрасного калифорнийского утра, и мы начинаем его с чудесной композиции Алана Уокера Погаши. Мягкие звуки пианино мгновенно унесли мысли Артёма далеко-далеко. Туда, где сейчас томилась в замшелом чертоге Нум Торума Варвара. Скудные познания в английском не позволили с первых же слов понять смысл песни, которую вытягивала тонким, высоким, но в то же время сильным голосом какая-то девушка. Но необыкновенная душевность исполнения песни заставила Артёма вникнуть в смысл, дотянувшийся через тонкий мир. Наша цель, боюсь, неясна, начал доноситься до сознания смысл песни, но хочу, чтоб мы выжили. Где ты сейчас? Настойчивый голос девушки в голове Артёма повторял и повторял вопрос: "Где ты сейчас?", и от этого на душе становилось муторно от нехорошего предчувствия. Это всё была моя фантазия, продолжалась песня. "Где ты сейчас?" Разве ты была игрой воображения? Артёму вдруг захотелось побежать. Он буквально взмыл на холм, где располагалось роскошное жилище тёмного повелителя. Солнце светило в глаза, из-за чего вилла Куля казалась чёрной глыбой. Во мне безумствует чудовище. Я пропал. Моя звезда погасла. Последние такты припева застали Артёма уже в дверях гостиной. А, вот и ты. Артём, ты вовремя. Куль в халате судорожно метался по гостиной, периодически жадно прикладываясь к бутылке бурбона, которую держал за горлышко правой рукой. Представь себе. Нум схватил Самсая. Хм. Артём снял наушники и безразлично махнул рукой. А я ему ж говорил. Я ж говорил Самсаю, не лезь к Нуму, когда бухой. А он вот как ты сейчас махал на меня рукой. Ну и домахался старый пень. «Дался он тебе?» «Да ты не понимаешь. Нум схватил сам Сая, а потом объявил мне войну. Войну, понимаешь?» «А до этого вы дружили, что ли?» «Артем, я серьезно?» «Я вроде тоже», — пожал плечами Артем. «Куль, я бросил вызов Нум-Торуму. И еще. На меня напали пупыги, я отбился. Одного отпустил, чтобы он передал мой вызов на битву Нуму. «Зачем? Так это ты! Артем, что ты натворил?» «Я не могу больше тянуть резину. Я хочу покончить с этим раз и навсегда. Артем, он мой брат. Мы никогда не воевали. Ссорились, да? А теперь как?» «Никак. Это моя с ним разборка. Не лезь!» Артем отвернулся. «Э-э-э-нет! Стой!» Куль с удивительной ловкостью очутился лицом к лицу Артема. «Так не пойдет!» «Ты, Артем, не до конца понимаешь, что происходит!» «Вот смотри!» Куль хлопнул ладонями, отчего в воздухе появилась взвесь какого-то белесого порошка. Порошок клубился, постепенно принимая форму голографического изображения верховного духа светлых Нумторума. Через мгновение голография ожила и громогласно заявила: "Я Нум Торум, повелитель светлых духов, вызываю тебя мразь на смертный бой. И да разрешит кто прав, а кто нет, великая честная битва, как это было принято в древние благородные времена". Изображение дёрнулось, замолчало. И исчезла. Где и когда? Просто спросил Артём. Ты в этом не участвуешь. Я же всё равно узнаю, так что можешь мне не говорить, пожал плечами Артём, куль вздохнул. Спорить было бесполезно. Мы отправляемся прямо сейчас. Держи мою руку. Артём схватил протянутую Кулем руку, свет померк. В назначенном месте схватки куль с Артемом материализовались самыми последними. Это было огромное, уходящее со всех сторон далеко за горизонт пшеничное поле в безлюдных южноуральских степях Казахстана. День, который лишь начинался на благоухающих всеми мыслимыми и немыслимыми цветами калифорнийских склонах, здесь уже закончился. Кроме луны и звёзд в этой местности нет никаких источников света. Людские поселения лишь за десятки километров нарушают этот хлебный простор. Сюда, подальше от людских глаз, в считанные минуты собралось войско светлых, возглавляемое их владыкой Нумом и сонмищем Менквов под предводительством Гуля. К небесным огням, источаемым звёздами и луной, присоединилась круговерть красных и голубых огоньков глаз духов, закованных в энергетические латы, вооруженных убийственным плазменным оружием самых разных видов и форм. «Неужели к нам пожаловал мой дрожащий братец?» Завидев вновь прибывших, громогласно пророкотал Нум-Торум. «Я уж начал думать, ты струсишь!» И не почтишь своим присутствием нашу скромную встречу. «Ой, а это кто с ним?» «Ты зачем мальчика с собой взял?» «Малыш тебе не поможет, Куль. Сначала я прикончу тебя, потом мои воины расправятся с твоими менквами. Ну а на десерт я прикончу эту мелкую занозу. Этого бледного смертного, что притащил ты с собой». «Я принял твой вызов, червь!» Последняя фраза, видимо, предназначалась Артему. Он отпустил руку Куля, мгновенно превратившегося в огромного могучего черного монстра, а в его руке тут же высветился тонкий, как спица, светящийся мертвенной бледностью клинок. «Твой монолог содержит слишком много я, Нум. Ты не находишь?» Ровный голос Артёма, казалось, заставлял трепетать каждый нерв. Приняв мой вызов, ты обязан сразиться сначала со мной, ибо будет нечестно, если тебя прибьёт кто-нибудь до меня. "Что?" взревел от бешенства Нум. "Да как ты смеешь упрекать меня, верховного владыку всех светлых сил в нечестности? Послушай, Нум," Я тебе бросил вызов не для того, чтобы обмениваться любезностями, а чтобы раз и навсегда прекратить ваше противостояние. Ваша войнушка не выход. Победа любого из вас обернется катастрофой для всех. Это я должен предотвратить. И убивать тебя я не собираюсь, но и позволить вам кромсать друг друга я не могу. Прошу тебя, Нум, одумайся. Поверь, я нашел способ все исправить. Для этого не нужно проливать ничью кровь. Нет нужды уничтожать людей. Я могу им помочь стать другими, идеальными. Я бросил тебе вызов, чтобы ты выслушал меня, чтобы ты услышал меня наконец. Теперь много я в твоих речах, смертный. Нум в мгновение ока ощутился в шаге от Артёма. Закованные в блестящие латы с развивающейся красной мантией громада Нума сверлила злобным синим огнём, вырывающимся из глазных прорезей шлема Артёма, казавшегося пигмеем на его фоне. А потом Нум со всей возможной презрительностью, как будто отмахиваясь от назойливой букашки, шевельнул левой рукой, желая расчистить дорогу перед собой на пути к своему заклятому врагу. своему кровному брату Кулю изготовившемуся к схватке. Но рука Нума в том месте, где должна была соприкоснуться с букашкой, неожиданно для всех вдруг резко прекратила своё движение. Энергетический щит, выставленный молодым знающим, цепляясь за всё окружающее пространство, оказался непреодолимой преградой для всякого враждебного натиска. Полная луна мертвенным светом озарила колыхающиеся бесконечностью море пшеничных колосиев, среди которых замерли кто в ужасе, кто в ликовании, несколько сотен призрачных воинов. Прохладный ночной ветерок шевельнул колосие, и замершие на мгновение фигуры пришли в движение. Искрящиеся светлые духи ринулись к центру битвы, где Артём только что, уже в который раз с силой отбросил бешено атакующего Нум-Торума так, что тот больше уже не смог подняться на ноги. Видно было, что он еще жив, шевелится, пытаясь встать на ноги, но меч Катана Артема выпил почти всю его энергию. — Ну вот, наконец-то! — победно прохрепел Куль, выглядевший как посланник смерти в своих черных латах и с угольками глаз, горящих сквозь похожую на лицевую часть человеческого черепа маску. Он высоко поднял тонкий, ослепительно сверкающий мертвенной бледностью меч и начал двигаться в сторону поверженного брата. В этот момент подоспели пупыги, но и с другой стороны страшные менквы были готовы дать отпор. Стоять! громко приказал Артём. Не сметь. Стой где стоишь, куль. В ту же секунду между Артемом и Нум-Торумом возник переливающийся золотом воин. Михаил, точь-в-точь точь, как тогда у Ирбитского храма, предстал перед Артемом во всем своем блистающем величии. Но сейчас его меч был не на плече, а опущен вниз, в землю, а колышущиеся на ветру зрелые колосья нервно били по черному клинку. «Михаил, не вмешивайся в это». Бесцветно произнес Артем. Это не твоя война. И я не враг тебе. Враг моего отца. Мой враг. Пророкотал мир с устных ум. Тебе придется сразиться со мной, Артем. Ошибаешься, дух. Катана в правой руке Артема исчезла. Дважды ошибаешься. Я не враг твоего отца. Это раз. Он считает меня преградой для его воли. Его выбор. И сражаться мне с тобой не придется. Однажды мы уже это проходили. Счет был не в твою пользу, дружище. И это два. Пойми, Артем, я не могу отступить. Понимаю? Да что ты возишься с этим щенком? Черной молнией куль сделал резкий выпад, и его меч, как убийственное жало, пронзил грудь сорни от Ира. Нет! Артем одной рукой отшвырнул черного владыку в сторону, а другую успел подставить под спину сраженного Михаила. В десяти шагах от лежащего у Артема на коленях Михаила стонал Нум-Торум. И этот стон был не от боли израненного тела, а от горя. Душа Верховного Духа судорожно сжалась. Видеть гибель любимого сына Нуму было невыносимо. — Михаил! Ну зачем? Артём снял боевой шлем с Михаила и повернулся в сторону отряхивающего с себя пыль повелителя чёрных духов. Чёрт-куль! Кто тебя просил? Это же жертва, куль. Ты понимаешь, что ты наделал? Это победа светлых. Михаил. Ну, не обращая внимания на неожиданный перевес в противостоянии, хватаясь за пшеничные стебли, стал подползать к истекающему кровью на руках у Артёма сыну. Сынок, прости меня. Я всё видел, очень тихо прошептал Михаил, силиясь собрать остатки сил. Артём, я видел, как Варвара воскресила Аристафана. Что? Что ты видел? Артём потерял интерес к происходящему вокруг них. прильнув почти вплотную к лицу Михаила, чтобы услышать каждое его слово. — Да, Артем, я все знаю. Варвара меня воскресит. Я верю. Но есть проблема. Изо рта Михаила, кажущейся черной в полумраке ночи, потекла струйка крови. — Что ты имеешь в виду? Отец заколдовал ее перед тем, как отправиться на битву с тобой. Она теперь ящерица. Сидит у него в замке, в клетке. Найди ее. Заставь отца расколдовать. Спаси меня. Прям как в сказе о хозяйке Медной горы, что ли? Она там тоже в ящерку оборачивалась вроде, вдруг подумалось Артему. А не сон ли все это? — Сынок, не умирай! Нум-то-рум, дополз, схватил Михаила за руку. — Отец, прости. из последних сил выдохнул Сорни Отыр и обмяк. Артём провёл пальцами по ещё не исчезнувшему Михаилу в том месте, где его пронзил смертоносный меч куля, считывая его код. Затем схватил Нума за шиворот, встал во весь рост. Война окончена. Пшли все вон отсюда, придурки. И исчез вместе с Нумом. Что ты сделал с Варварой, Нум, стал тормошить Артём старого духа, как только они телепортировались в его сырую обитель в перуанских Андах. Кучей старого хлама Нум тором валялся у ног Артёма, но топтаным тысячелетиями полу. Не осталось и намёка на величие, которым старик сверкал ещё совсем немного времени назад. Его физическая оболочка, которая делает любого духа материальным в нашем мире, полностью восстановилась, но воля, что есть основа его существования, была полностью подавлена горечью утраты любимого сына и в какой-то степени разочарованием в своём могуществе. Великий и всесильный повелитель светлых энергий не смог одолеть какого-то смертного паренька. Осознание этого факта нуму было невыносимо обидно. Огромный камин успел погаснуть, пока хозяин отсутствовал, а солнечные лучи сюда попадали через бирюзовые стекла огромного окна над камином лишь по утрам, поэтому сырость заполнила все огромное помещение. Иногда слышны были завывания ветра, заплутавшего в хитросплетениях каменных скал, да звонкая копель, стекающая по почти отвесным стенам ледяной воды. Нум-Торум молчал. Еле-еле справившись с непреодолимым желанием размазать старого духа о скалу, Артём присел на огрызок бревна рядом с валявшимся на полу повелителем светлых сил. Несмотря на пульсирующую во всём теле тревогу за Варвару, следовало сначала спокойно привести в чувство нума. Нум. "Нум", со вздохом обратился Артём к поверженному духу. "Мне трудно поверить в искренность твоих переживаний по поводу Михаила". И ты всегда его считал неудачником. Всячески унижал его, ни во что не ставил. Неужели его смерть настолько вдруг стала важна для тебя? Михаил, единственный сын, который не бросил меня, глухо донеслось с пола. Все остальные сыновья разлетелись кто куда давным-давно. Быть может, мы на самом деле были близки? Из-за того, что наша людская жизнь оборвалась одновременно. Враги предательски убили нас ударом ножа в спину. Проклятые трусы!» Нум-Торум медленно встал с пола и уселся на свой пень-трон. Его сгорбленная фигура сливалась с общим унылым фоном промозглого помещения, но глаза продолжали гореть синим пламенем из-под лобья. «Нум, ты древний предревний дух!» а прощать так и не научился. Научись прощать, и то, что гнетет тебя, отпустит. Твоему любимому сыну пришлось даже принести себя в жертву, чтобы хоть попытаться достучаться до твоего сердца. А ты? Ты сидишь тут и пышешь злобой к тем, чьи кости давно истлели во тьме веков. Ты продолжаешь ненавидеть всех и вся. Артем постепенно повышал голос. Он уже с трудом мог сдерживать переполнявшие его истерзанную душу эмоции. Ты унижен мной, простым смертным, червяком, как ты говоришь. Ну что ж, на то и был мой расчет. Я надеялся, что в слабости своей ты увидишь, что твое спасение в ней. Давно ли ты открывался для раднись, дух? Скорее приняв смысл слова, чем поняв его, Нум-Торум вздрогнул всем телом. «Раднись!» — выдохнул дух. «Откуда ты знаешь?» «Да, Нумторум, я все знаю о вашем древнем способе впитывать благодарность его. Хоть слово на старославянском, но ты же понял, что оно означает?» «Это не спасло меня с Михаилом, когда нас убивали здесь». Синий огонь глаз Нума погас, он смотрел в пол. «Я знаю, что ты заколдовал Варвару!» Голос Артёма стал срываться в крик. Но я прощаю тебя, скотина. Что бы ты с ней ни не сделал, я не перестану её любить. Ты видишь дух? Я тебя прощаю. Прости и ты меня. На последнем слове Артём споткнулся. Он встал с бревна и отвернулся от нума. Ты должен простить всех. Из-за спины уже спокойно проговорил Артём. Тем самым ты откроешь свою душу для Раднись. Ты снова впустишь в себя радость, и твоя душа станет идеальной. Такой, как у меня. Я научу людей пользоваться Раднись. Я это сделаю. С тобой или без тебя. Мне все равно. — Нет, ты не сделаешь этого, — зашипел вдруг Нум-Торум. — Я тебе этого не позволю. В одно мгновение он подскочил ко всё ещё стоящему к нему спиной Артёму. Растопыренные пальцы, переливающиеся призрачным синим свечением, вонзились в спину, ухватили душу Артёма и дёрнули её наружу. В кактистых ручищах Верховного духа искрилась и переливалась яркими всевозможными цветами идеальная сфера. В ужас расширились глаза Нума. Руки задрожали. И с криками «Не может быть!» он выпустил тонкое тело молодого знающего. Ноги его подкосились, и он с глухим грохотом рухнул на колени. «Прости!» Сначала шепотом, а потом со все нарастающей мощью начал говорить Нум-Торум. «Прости меня, Артем!» Прости меня, сынок Михаил. Простите меня все люди и духи, простите мне. И я прощаю всем.